Глава двадцатая. Разрыв. Нехотя вояки вышли из теплых салонов доджей. «Раз вы новенькие, объясню процедуру», – пробурчал майор. «Нам конверты, вам ключи от машин. В каждой ровно тонна, традиционно списанная на продажу британцам, так что следов нет. Только нам морока», – добавил он чуть тише. «Ну, где документы?» Павел едва заметно кивнул, и я, пройдя те несколько метров, что разделяли нас и военных, отдал плотный конверт. Майор осмотрел его со всех сторон, проверяя, не вскрывался ли он, а потом удовлетворенно кивнул. «Держи!» Он сжал двумя пальцами брелок ключи от доджа. Я протянул ладонь, и теплый брелок упал на нее. Ко мне подошёл Турбицкой. Как мы вдвоём приехали, так и уезжать будем вдвоём, без пересечений внутри групп, чему я очень радовался. Ротация меня и на старой работе не радовала, а в шпионских играх могла казаться смертельно опасной. Теперь ты, майор указал своим людям на Эда. Тот сделал лишь пару шагов, но не успел достать документ. Из-за нестройных рядов едва заметная, а если бы стояла на месте, то никто бы её и не увидел. Выехала полицейская машина. Выключенные сигнальные огни и сирена давили ещё сильнее, чем если бы автомобиль сиял, как новогодняя ёлка. Полицейская Skoda тормознула рядом с нами. Похоже, кто-то из бдительных горожан сообщил о подозрительных людях. Двое патрульных вальяжно вышли и осмотрелись. Надеюсь, что вы тут просто собрались поговорить, спросил один из них. Конечно, командир, тут же крикнул ему майор, неловко улыбаясь. Давно с друзьями не виделись, решили собраться. В недорожный клуб, что ли? задал вопрос второй, предварительно шмыгнув носом и harkнув на снег. Затем он, чтобы ему лучше его поняли, указал на Dodge. Да, да, клуб, продолжил майор. Думаем, куда нам лучше по первому снегу прокатиться. Три стороны: двое, четверо и четверо. Или двое против восьмирых, если у вояк есть полномочия устранить любую угрозу. Или двое полицейских прикидываются, а на самом деле это подкрепление. Тогда получится четверо против шестерых, плюс разбитие на группы. Или ещё один вариант: в любой четвёрке есть предатель. И тогда опять три стороны, но уже примерно поровну, либо он сам по себе, и тогда всё равно явного перевеса нет. Всё это табуном пронеслось у меня в голове, пока патрульный думал над крутым ответом. Может, вы лучше прокатитесь куда-нибудь отсюда прочь, спросил второй. Не фиг кто-то schваться. Здесь стоянка, а не бездорожье. Мы договорим и уедем, 5 минут, миролюбиво предложил Павел. В другом месте договорите, нахмурился второй полицейский. Давайте отсюда живо, погоди их гнать. Документы бы проверить надо, словно вспомнил первый. Вдруг страховка просрочена. Я что-то надписи ДПС не вижу, сердито отметил майор. Умницей, да? бутыловато заметил служитель закона. Один короткий кивок военного ускорил процесс. Его подчинённый, который должен был забрать документы у Эдуарда, приблизился к нему вплотную, повернувшись спиной к полицейским. Зато я всё видел, видел, как мужчина протянул руку за конвертом, видел, как Кэт уже собрался его доставать. Я сказал: "Документы готовы. Глухи, что ли?" Эдуард оттолкнул военного в сторону, вытащив пистолет. Вскинул его и почти не целясь, выстрелил. Самый болтливый полицейский тут же упал на снег, но раненный, к тому же легко, тут же схватился за рацию и принялся в неё что-то бормотать, одновременно с этим пытаясь достать из кобуры пистолет. Второй успел среагировать и даже взял цель, автомат висел у него на груди, но этот оказался более проворным и даже более метким. В этот раз он успел прицелиться, и пуля прошла чуть ниже шеи, заставив полицейского изойти кровью до того, как он упал. Бойня на этом не прекратилась. Первому удалось достать пистолет, и он принялся опалить во все стороны. Совсем безрезультатно, но все же мы втроем укрылись за доджем. Майор тихо выматерился и постоянно выглядывал из-за автомобиля. Я же стоял так, чтобы оставаться вне поля зрения полицейского. При этом я видел Эдуарда и военного, который находился с ним рядом. На открытом пространстве негде было спрятаться, поэтому последний явно собирался достать оружие, засунув руку по локоть за куртку. Громила напарник спрятался за его спиной и не собирался даже пригибаться, уверенный в том, что его не настигнет ни одна пуля. В то же время сам Эд, такой же уверенный, целился долго и старательно. Прошло несколько долгих секунд, пока он не спустил курок, прострелив череп полицейскому. Добавив картине ещё больше красного, согнул потом руку в локте, прижав пистолет к груди. "Конверт", услышал я голос военного. Брелок завякнул в его ладони. "Секунда, и обмен будет завершён". Но Идуард медлил. «Конверт?» – переспросил он, глядя то на оружие, то на тела полицейских перед собой, то на военного. Вдали слышал с собой сирен. Затем он посмотрел в мою сторону и подмигнул, и всадил пулю в военного, перехватив из слабейших пальцев ключи от автомобиля. «Нет-нет-нет!» – нет". он тут же перевел оружие на майора. «Если кто-нибудь шевельнется, застрелю еще одного!» Его помощник тут же выудил два ствола, взял на мушку остальных. «Какого черта?» – крикнул Трубецкой. Рев в сирен усиливался. Я уже видел отблески на стенах старых двухэтажных домов по ту сторону улицы. Просто забираю то, что должно быть моим, Паш, и не более того. Я стиснул в кармане шершень, но даже с десяти метров не попал бы в гада. Оружие предназначалось для стрельбы практически в упор. Из-за этого Эд это и его помощник быстро прошли до второго доджа. Нам нельзя здесь оставаться, сказал я Трубицкому. Как раз вы никуда не пойдёте. Майор резко развернулся к нам. Что вы устроили? Не мы, быстро ответил я, высматривая, куда поедут патрули. Как раз мы были за то, чтобы всё прошло гладко. А когда ваяка схватил меня за пальто, сунул ему под нос шершень. Убивать вас я не хочу, но эта штука отстрелит всё, что находится не в жолба. Майор скосил глаза, глядя на небольшой цилиндр в моей ладони. Рядом с нами взревел двигатель второго пикапа, а через запорошённую снегом разметку к нам мчались патрули. Шорша ша ша широкими колёсами Dodge сбежал, увозя виновника наших злоключений. Ани из-за автомобиля, который служил нам укрытием, показался ещё один ваяка, и Павел моментально вырубил его одним точным ударом в ухо. «Нам пора», – сказал он мне, вытащив пистолет и тут же скрылся за бортом машины. Я лишь услышал, как он открывает дверь. Майор воспользовался моментом и перехватил мою руку, стараясь отвести оружие от своего лица. Я же лишь вывернул запястье, сопротивляясь его хватке изо всех сил. И я по-прежнему не собирался убивать его, хотя впереди стояли две патрульные машины на расстоянии пары корпусов позади тела полицейского». Провернув руку и едваня бодров при этом кожу, я нацелил шершень в нисы и нажал на кнопку. Контакт замкнулся, оружие еле ощутимо загудело и выплюнуло шарик. То, что я попал, было заметно по лицу майора. Его хватка не ослабла, но он судорожно вздрогнул. Глаза его округлились. Я дёрнулся потом ещё раз и снова. Там ещё 20 таких, если вам понравилось, прошептал я. Мы по-прежнему были скрыты от большинства патрулей автомобилей. Оставшийся на ногах подчинённый майор оставался под прицелом Трубицкого, который сидел на пассажирском сиденье Dodge в ожидании меня. Я нажал второй раз, чуть повернув цилиндр. На этот раз шарик прошёлся по ноге майора от бедра до колена. Резко покачиваясь на правый бок, майор выпустил мою запястье. Ещё до того, как он упал, я уже забрался на место водителя в пикап. От десятка вооружённых патрульных нас отделяло лишь лобовое стекло.